Глава первая. Большая политика. Человек рождается в муках и боли. Жизнь – это величайший дар, которым надо дорожить. К сожалению, люди часто не понимают очевидные истины. Они с удивительной легкостью обнажают оружие и в яростном гневе бросаются друг на друга. Ненависть и злоба пожирают наши сердца и души. Ради призрачных идеалов безумцы способны пожертвовать всем миром. Иллюзии и пороки, словно камень на шее утопленника, тянут цивилизацию в бездну хаоса и смерти. Болезни, катастрофы и войны прокатываются по планетам, уничтожая хрупкую жизнь. Некоторые народы с честью выдерживают тяжелые испытания и поднимаются на более высокую ступень развития, некоторые так и прозибают в дикости и варварстве, а чья-то тонкая нить истории обрывается, не оставляя следа. На бескрайних просторах космоса нет места жалости. Мы приходим в этот мир на очень короткий срок. Ничтожный миг между прошлым и будущим вселенной. Человеку суждено родиться, достичь зрелости и умереть. Каждому отпущено свое время. Наша судьба предначертана заранее. Абсолютное большинство людей предпочитают тихую, спокойную, размеренную жизнь. Хорошая работа, уютный дом, любящая семья. Что еще нужно для счастья? Мир прекрасен, но рано или поздно случается беда. Закрывая солнце, небо затягивают черные мрачные тучи. Вражеские сапоги топчут родную землю, города превращаются в руины, горят леса и поля. Надежды на спасение тают. Мужчины, женщины, дети взывают к Богу. И тогда появляются избранные. С виду они обычные, ничем не примечательные люди. Но это не так. Их жизнь яркий, пылающий факел. Свет от него указывает народу путь к совершенству. Жертвуя собой, воины дают цивилизации еще один шанс. Имена героев веками передаются из уст в уста, становясь легендой. Человечество не может существовать без храбрецов. Смело бросаясь в гущу битвы, отчаянные бойцы навсегда уходят в вечность. Улис сидел в мягком кресле своего кабинета на Янисе-27 и внимательно смотрел на огромный голубоватый шар, повисший в воздухе. Это схематическое голографическое изображение звездной системы Сириуса с уже созданными линиями обороны. Минуло полгода с тех пор, как вернулась из длительного полета разведывательная экспедиция. Отчет Русича был тщательно проанализирован на совете. Как и следовало ожидать, Стив Маклин, руководитель гражданской миссии, выступил с резкой критикой военного командования. Аланец считал, что Храбров слишком рано прекратил переговоры. По мнению профессора, несмотря на высокомерное поведение эданцев, с ними вполне можно сотрудничать. Волкал, довольно развитая в техническом плане цивилизация, обмен знаниями позволит народам двух планет совершить значительный скачок в науке. Иметь такого союзника в войне с горгами – большая удача. По ряду вопросов землянин соглашался с Маклином, но выступал категорически против уступа к консулу. И данцы коварны и агрессивны. Если они почувствуют слабость людей, то не задумываясь нанесут удар по Тасконе, Алану и Маоре. Пример Джози весьма показателен. Волкалцы превратили разумных существ в бескровных рабов. Передавать столь опасной расе секрет ускорителей, позволяющих преодолеть световой барьер, равносильно самоубийству. В Совете разгорелся горячий спор. Одни предлагали направить в систему китара мощную эскадру и надавить на упрямых иданцев, другие опасались обострения отношений и не хотели ввязываться в войну с высокоразвитой цивилизацией. Мирный договор давал хоть какие-то перспективы. Само собой, сторонники осторожной политики победили. Звездный флот до сих пор не сумел оправиться от потерь, полученных в результате вторжения насекомых. Немало судов погибло и получило повреждения при прорыве планетарной обороны Маоры. К серьезному нажиму на вал каалцев союз попросту не готов. Опасались члены Совета и за судьбу собственной страны. В любой момент возле Сириуса вновь могли появиться горги. После длительного обсуждения результаты экспедиции признали удовлетворительными. Храброву удалось наладить контакт с Сенатом и Дана и избежать массового заражения экипажа в системе Индеса. Двухвековая тайна исчезнувшего крейсера Вилан была раскрыта. Полеты к планете Крастон категорически запрещались. Исследование неизвестного генетического вируса представляло слишком большой риск. С подобным видом разума человечество еще никогда не сталкивалось. Страх оказался сильнее любопытства. За прошедшие шесть месяцев генерал Оун дважды вносил предложение об отправке в разведывательный поход группы кораблей. Необходимо любой ценой выяснить, где находится родная планета насекомых. Без этой информации победу в войне не одержать. Внимательно выслушивая приводимые доводы, совет каждый раз отказывал командующему, ссылаясь на слабость флота. Брешей в системе защиты действительно было достаточно. Несмотря на сумасшедшие темпы строительства, современных космических баз и судов катастрофически не хватало. Даже первая линия обороны на внешней орбите укомплектована лишь наполовину. Только-только ремонтники закончили восстановительные работы на Альфе-2. Она сильно пострадала во время сражения с захватчиками. В первом и третьем секторе вступили в строй еще две станции подобного типа. Теперь их количество достигло восьми. Тем не менее, надежно закрыть все места возможного прорыва вглубь звездной системы пока не удается. Олис едва уловимым движением коснулся кончиком пальца изображения на экране голографа. На шаре тотчас вспыхнули желтые огоньки. Две с половиной сотни ярких точек обозначали устаревшие базы типа Эры, Грота и Яниса. Станции, конечно, модернизировали, оснастили современными орудиями, усилили броню, но ситуацию это не спасало. Чересчур уязвимая и неповоротливая конструкция. Хорошо, хоть совет, наконец, решил расселить людей из древних баз по планетам. Свободного места на Тосконе хватает. Сейчас на станциях несут службу только военные гарнизоны. В случае атаки насекомых потери будут минимальны. Еще одно нажатие, и в разных частях схемы загорелись многочисленные группы разных точек. Они чем-то напоминали роящуюся над водой машкару. Мобильные отряды крейсеров и эсминцев готовы в любой момент устремиться навстречу вторгшемуся врагу. Вопрос в том, сумеют ли корабли людей сдержать натиск горгов. Постепенный ввод судов в сражение равносилен гибели. Не выставлять же заслоны нельзя. Мерзкие твари сразу нападут на беззащитные планеты. Решить данную проблему объект стратегического планирования объективно не мог. Распыление флота было осознанной необходимостью, ведь неизвестно в каком секторе вынырнут насекомые. Не исключено, что горги предпримут наступление сразу с двух или трех сторон одновременно. Они опытные и умелые воины, и доказывали это не раз. Храбров устало откинулся на спинку кресла. «Сегодня выдался тяжелый день, и интересные мысли в голову не приходили. Как ни старайся, а в ближайшее время дыры в системе обороны не залатать. Ничего утешительного Русич Оуну на вечернем совещании не сообщит. Завтра генерал вновь выступает в совете. Очередная попытка сформировать и отправить экспедицию в дальний космос». В правительстве союза царит слишком оптимистичное и благодушное настроение. Гражданская администрация считает, что враг потерпел сокрушительное поражение и теперь долго не покажется в окрестностях Сириуса. А раз так, то спешить некуда. Нет смысла злить раненого зверя. Победоносная эйфория охватила даже журналистов. Средства массовой информации буквально захлебывались от пафосных речей. Бог весть откуда? В передачах появились специалисты-аналитики. Они сознанием дела рассуждали о превосходстве человеческого разума. Горги преподносились как убогая, плохо развитая, слабая раса. Совсем иначе думали военные. Исчезновение насекомых объяснялось легко и просто. До сих пор кровожадные, безжалостные твари еще ни разу не сталкивались с достойным противником. Мерзкие существа чувствовали себя полными хозяевами космоса. иданцы не могли составить им конкуренцию. Жители волкала не обладают кораблями, способными преодолевать световой барьер. А это непременное условие для звездной экспансии. Люди представляют куда большую опасность. Боевое столкновение в системе Аридана ввело Горгов в заблуждение. Они пали жертвой собственного высокомерия. Конук Эпши не сомневался в успехе. Разгром двух эскадр заставило насекомых пересмотреть свои взгляды на человечество. Нет, твари вовсе не испугались сильного врага. Горги, наконец, реально оценили силу конкурента. Теперь насекомые тщательно, основательно готовятся к решающему удару. Главное — разрушить инфраструктуру планет. Добить разрозненные, отчаянно сопротивляющиеся базы и группы крейсеров труда не составит. Вот почему исчезли суда тварей. Противник собирает все корабли в единый мощный кулак. Чтобы победить, его надо обязательно опередить. К сожалению, в Совете это понимали немногие. Легкое нажатие на кнопку, и сфера тотчас исчезла. Олис повернул голову в сторону и посмотрел на голографическую карточку жены и ребенка. Губы землянина расплылись в счастливой улыбке. Вот она, настоящая отрада жизни. Разве может быть что-то дороже семьи? Одиночество тяжкая, часто непосильная ноша. Яркий тому пример Карс. Мутант, один из последних представителей племени властелинов пустыни. Весь его род погиб в первые годы колонизации Оливии. Воин сумел подавить в себе боль утраты, но стал угрюм, молчалив, нелюдим. Храбров забыл, когда в последний раз слышал смех Тосконца. После смерти Роны мелоун Карс окончательно замкнулся. Ажак де Криньян, Весельчак, Балагур, Повеса. Гибель Линды надолго выбила маркиза из колеи. Четыре с половиной года добровольного затворничества и в конце концов страшная, трагическая развязка. У Русича до сих пор перед глазами та сцена прощания. Маленькая, ярко освещенная рубка крейсера «Вилан» и одинокая худощавая фигура француза. Короткая реплика, и судно превратилось в пылающий факел. Аята умеет сдерживать эмоции, но наверняка и ему приходится нелегко. Работа, даже самая интересная, не в состоянии заменить близкого человека. У Олиса совсем иные проблемы. И он, и Олис задействованы в секретных проектах на разных космических станциях. Ежедневные сеансы связи не заменят непосредственного общения. Конечно, от юношеской влюбленности не осталось и следа. Чувство, которое испытывал землянин к жене, поднялось на гораздо более высокий уровень. Оно стало крепче, осознаннее, надежнее. Аланка часто упрекала мужа в отсутствии показной страсти. Храбров действительно вел себя намного сдержаннее. Месяц тому назад ему исполнилось 36 лет. То ли возраст сказывается, то ли высокое положение. А может обычная мужская лень. Русич слишком сильно любил жену, чтобы постоянно признаваться ей в этом. Комплименты и ласковые слова из устолиса звучали крайне редко. Не случайно Олис частенько называла землянина неотесанным дикарем. Зато в какой великолепный праздник превращались совместные выходные дни. Чита Храбровых сразу улетала на один из роскошных курортов Тосконы или Алана. Финансовых затруднений они никогда не испытывали. Увы, за последние полгода. Олис и Олис выбирались на планеты лишь трижды. Именно по этой причине, после долгих споров и обсуждений, Храбровы решили не заводить второго ребенка. К сожалению, времени на воспитание детей у них нет. Серьезные трудности возникали и с Вацлавом. Мальчик постоянно мигрировал по космическим базам то с отцом, то с матерью. Но ну вот подошла пора идти в школу». Родители Олис настояли, чтобы внук поселился у них во фланки. Получить хорошее образование в столице страны гораздо проще. Найджел недавно ушел в отставку и теперь мог целиком и полностью посвятить себя Вацлаву. А Веля и говорить нечего. Женщина души не чаяла в единственном внуке. Лучшего выхода из ситуации не придумаешь, а потому ни Олис, ни Олис долго не сопротивлялись. Русич перевел взгляд на другую карточку. Невольно защемило сердце. Храбров тяжело вздохнул, взял со стола стакан с соком, сделал несколько больших глотков. Прошлое уже не вернешь. Восемь счастливых улыбающихся лиц. Олись, Тина, Жак, Пол, Линда, Карс, Крис и Вилл. Они снялись сразу после церемонии вступления в разведывательную службу подземной Тосконы. Новенькие мундиры, нашивки, лейтенантские погоны на плечах. Боже, как давно это было! Почти восемь лет назад. Кто тогда мог знать, что война с тьмой только начинается? Четверых уже давно нет в живых. Беллауна арестовала служба безопасности великого координатора, либо его предали, либо внедрение оказалось плохо подготовлено. После долгих попыток Вилл сломался. Чтобы избежать обработки мозга, он сдал часть агентуры. В число провалившихся разведчиков попала и Салан. Женщина своевременно заметила слежку, но уйти в подполье не успела. На глазах у сотен людей Линда разрядила лазерный карабин себе в голову. При штурме бункера правителя погиб и Белаун. Ценой своей жизни Аланец спас Олися и искупил вину перед друзьями. Хотя вряд ли докреньян его простил. Следующим в следующем скорбном списке стоял Стюарт. Захват реакторных установок на полюсах Маоры дорого обошелся землянам. Батальон шотландца был уничтожен. В живых не осталось никого. Пол отстреливался до конца. Его похоронили на древнем кладбище Морсвилла, рядом с Освальдом Ридля, Таланом Агадаем и Генрихом Кайнцем. И как Русич не старался он не мог выбросить из головы один настойчивый вопрос. Кто следующий? Оставшиеся в живых воины света встречались крайне редко. Слишком много повседневных насущных дел. Жизнь разбросала их по бескрайним просторам звездного космоса. А я-то до сих пор служил в контрразведке. У него были особые инспекционные полномочия, полученные от главы ведомства генерала Байлота. Самурай постоянно находился в командировках. То он на Маоре, то в подземной Тосконе, то разбирается с саботажниками на заводах Алана. Тина неожиданно появлялся на космических базах и также неожиданно снова исчезал. О своей работе японец говорил мало и неохотно. Борьба с тайной организацией посвященных проходила с переменным успехом. Подобраться близко к лидеру подпольщиков никак не удавалось. И хотя активность террористов заметно снизилась, никто больших иллюзий не питал. Затишье носило временный характер. Бунтовщики ждали удобного момента для удара, а наступит он тогда, когда Горги вторгнутся в систему Сириуса. Ослабленная армия будет не в состоянии оказать серьезного сопротивления. Изменников абсолютно не волновала судьба человечества, Захват планет насекомыми рассматривался ими как возможность заполучить власть, а потери свободы и многомиллионных жертвах посвященные не думали, главное отомстить за гибель могущественного великого координатора. Фанатизм на грани сумасшествия. Подобные проблемы охватили и Маору, хотя причины были совсем иные. Радикальные религиозные секты. Не хотели мириться с процессами демократизации, охватившими население страны. Общество бывшей колонии менялось слишком стремительно. Женщины открыли лица, пошли на работу, стали учиться в университетах. Средства массовой информации поднимали такие темы, за обсуждение которых пару лет назад человек рисковал угодить на каторгу. Более свободными стали и взаимоотношения полов. Без сомнения, сказывалось посещение маорскими специалистами Тасконы и особенно Алана. В крупных городах планеты постоянно вспыхивали беспорядки. Сторонники строгой морали громили магазины женского белья, переворачивали и сжигали новенькие лимузины, избивали прохожих в яркой одежде. В небольших поселениях дело доходило и до убийств. Полиция была завалена делами о нанесении вреда женщинам, осмелившимся выйти на улицу без темного покрывала. Мерзавцы использовали баллончики с газом, кислоту, факелы. Число изуродованных маорок росло с каждым днем, но запугать представительниц прекрасного пола фанатикам не удалось. Активно работала и служба контрразведки. Сотрудники секретного ведомства регулярно выявляли и арестовывали наиболее опасных радикалов. Одним словом, Аят трудился, не покладая рук. Зная характер и образ мышления товарища, Храбров не сомневался, что самурай создает собственную, преданную только ему агентурную сеть. Аргус в действия Тина не вмешивался. Старик сильно сдал за последние годы, и неизвестно, сколько он протянет на этой должности. Сместить его хотели многие. Совсем иначе жизнь складывалась у Саттана, Не считая погибшего на Аскании Олана, Крис был самым молодым из них. Он легче всех вписался сначала в Тосконское, а затем и Воланское общество. Обучение в летной академии давалось англичанину легко. Обработка мозга по программе Делонта не прошла бесследно. и Сатана получился отличный пилот. Землянин даже участвовал в соревнованиях на флайерах. И хотя призовых мест Крис не завоевывал, его результаты вызывали уважение. Сейчас англичанин являлся первым помощником командира тяжелого крейсера «Алигат». Удачным был и брак землянина. У принцесса Николь родила Саттону двух прекрасных сыновей. Большую часть времени женщина проводила на родине в отреставрированном и великолепно оснащенном современной техникой особняке Фантастически красивое место на океанском побережье. Что-что, а обустраивать свой быт Тосконка умела. Олис и Олис не раз гостили у Саттонов. Николь являлась единственной подругой Аланки. Быть женами бывших наемников не так-то просто. Вся жизнь землян — череда войн и сражений. Несколько слов надо обязательно сказать о Карсе. Оливиец возглавил охрану Яниса 27 станции, на которой располагался отдел стратегического планирования. В его подчинении находилось почти полторы сотни опытных, испытанных в боях мутантов. Им можно полностью доверять. Среди солдат майора нет посвященных. Они не предадут и будут драться до конца. Особенно остро данная проблема встала после покушения на Храброва. Русича пытались убить дважды. Сначала в гостинице Гелленджела, а затем на центральной магистрали фланги. В первом случае Олися спасла собственная реакция, а во втором — предусмотрительность Байлота. храброва подменил в машине Декриньян. Жак чудом выбрался из той кровавой бойни. Террористы в средствах не церемонились. Карс вместе с Полом Стюартом участвовали в высадке на Мауру и штурме реакторных установок. Батальону Властелина повезло чуть больше. После завершения операции тосконец перевелся на Янис-27. Олис и Карс виделись ежедневно, но разговаривали довольно редко. В присутствии посторонних друзья обсуждали только служебные дела. И лишь изредка, когда выдавался свободный вечер, они собирались в каюте Храброва и за бокалом вина, предварительно включив противоподслушивающее устройство, вспоминали былые походы и спорили о будущем. Тайна хранителей до конца так и не раскрыта. Что представляет собой ковчег, воины света не знают. Аргус категорически запретил летать на остров. Время еще не пришло, хотя куда уж дальше тянуть. Из двенадцати бойцов в живых остались только четверо. Война с горгами может привести к тотальному уничтожению человечества. Без помощи могущественных покровителей не обойтись» не было разумного объяснения и странным видением Русича. Они почему-то случались в самые сложные и ответственные этапы его жизни. Религиозно-философским теориям аята Олис не очень доверял. Все наверняка гораздо проще.